Смерти Антона Кутасова не было ничего жуткого. Это если сравнивать с прочими случившимися на острове смертями. Но именно она заставила Клима по-настоящему задуматься не только о собственном расследовании, но и о безопасности Анны. Ни у кого не получится приручить этот страшный дом. Он живёт своей особенной жизнью, собирает кровавые жертвы, и Климу очень не хочется, чтобы следующей жертвой стала Анна Шумилина. Да, он старается всегда быть рядом, не спускать глаз, но замок коварен, так же, как и обитающие в нём люди. Или не стоит себя обманывать и винить во всём бездушные стены, они лишь декорации для разыгрывающейся на острове драмы. Как бы то ни было, но Анне на острове не место. Особенно сейчас, когда смерть за смертью. Он разберётся во всём сам, а она пусть остаётся в безопасности. Даже если увозить с острова её придётся силой. Всю дорогу до усадьбы Анна молчала, озиралась тревожно по сторонам, а когда из кустов навстречу ему вышел Митрофан, испуганно вздрогнула, но вижать, как девчонка, не стала. Молодец. С Митрофаном Клим обмовился парой слов, сунул деньги, велил явиться в усадьбу завтра поутру. Пусть в его отсутствие за Анной присмотрит надёжный человек. Так Климу будет спокойнее. В усадьбе они оказались уже в темноте, и Анна сразу же поднялась к себе, даже спокойной ночи не пожелала. Она злилась, и Клим знал причину её злости. Он поступил некрасиво, сказал не просто глупость, а пошлость. Ведь на самом деле совсем другое хотел сказать, хотел, чтобы Анна осталась с ним до самого утра, чтобы гладила его по волосам, как маленького. Это для начала. но испугался, позорно испугался самого себя, своих собственных желаний, а ещё того, что рядом с Анной всё менялось, и в окружающем мире, и в нём самом. Он, непривыкший ни к ярким краскам, ни к ярким ароматам, терялся, когда на него обрушивался весь этот шквал, ослеплял, сшибал с ног, и в их первую встречу именно шквал неожиданного, до этого неведомого, оглушил его, сделал беспомощным, а от того злым Гремела гроза, и из-за ливня не видно было ни сги. Сказать по правде, он даже экипаж их не заметил. Он спешил на вокзал, потому что боялся передумать, боялся, что где-то по пути вернётся здравый смысл и придётся дать самому себе правдивый ответ на вопрос: а что же он надеется найти в Чернокаменске? И стоит ли вообще искать? Стоит ли тратить так неожиданно свалившееся на него наследство на авантюру с покупкой замка? Анис бабкой никогда не жили богате. Не голодали, но не более того. По крайней мере, Климу так казалось. Когда он был ребёнком, потребность в любви была в нём куда сильнее, чем потребность в деньгах. А когда он ушёл из родительского дома, то и вовсе перестал думать о бабкином капитале. Оказалось зря. Оказалось, капитал имелся. Неожиданно большой капитал, можно сказать, огромный. И всё это также неожиданно досталось Климу. обрушилась на него, когда он, раненый, едва не потерявший себя, вернулся с флота. Деньги, драгоценности, облигации, бабка оставила единственному внуку всё. Не оставила она лишь прощального письма. Так и ушла в иной мир с пугающим чувством нелюбви. Климя не особо печалился. Не любовь так не любовь. Он уже не маленький мальчик, которого можно выпороть розгами за малейшую провинность. Он вырос, нашёл себя в этом мире. Почти нашел. С самого раннего детства клима преследовало ощущение, что он неправильный, что судьба обделила его способностью чувствовать, сопереживать, бояться наконец. Он не боялся ничего и никогда, не понимал, как вообще можно бояться. Он не привязывался ни к кому, не знал, как можно привязаться. А вкус жизни он чувствовал лишь когда жизнь эта оказывалась на волоске. Вкус этот был дымный, с медным привкусом крови. Багряный, но клим он всё равно казался упоительным, и даже неминуемо приходящая следом мигрень не была такой уж большой платой за право почувствовать себя живым. Были ещё карточные игры, выпивка, случайные романы, авантюры, но сравниться с риском они не могли. Если и дарили удовлетворение, то кране скоротечное, оканчивающееся тяжёлым похмельным дурманом. Не помогало бабкино на наследство. Скорее уж Фредила, медленно, но верно загоняя Клима в тупик безделья и лицемерия. А потом он получил то письмо и жизнь изменилась. Пришло решение, пусть спонтанное, но на тот момент казавшееся Климу единственно верным, имеющим хоть какой-то смысл. Об этом он и думал, а смысл, когда графиня Анна Шумилина, перепачканная грязью от макушки до носков, швырнула камень в его экипаж. От неё шло сияние не багровый тревожный отсвет, а мягкое серебряное свечение. И всё, что оказывалось рядом, наливалось цветом и красками, даже в серой грозовой мути. Климу стало любопытно и, пожалуй, самую малость боязно, что это корызноцветие непременно закончится жесточайшим приступом. Здравый смысл на шёптал: "уезжай, беги, куда глаза глядят". Но вот беда, глаза глядели только на Анну Шумилину. грязную, злую, высокомерную, светящуюся. Уже в экипаже он понял, какую роковую допустил ошибку, потому что к краскам присоединились запахи. Никогда раньше обоняния его не было таким острым, да что там, можно сказать, раньше у него напрочь отсутствовало обоняние. Жирный смрад гари нев счёт. А теперь вот обоняние появилось. Клим не боялся смерти, ранений и боли, но по-настоящему испугался, когда почувствовал тонкий аромат, исходящий от мокрых волос Анны. От неё пахло необычно. Может быть, так пахнут луговые цветы или трава после дождя, а может это всего лишь духи. Клим по-настоящему не знал, как пахнут цветы, трава и духи, но что-то внутри сначала сжалось, напуганное такой мелочью, а потом потянулось к источнику аромата. И Клим потянулся следом, чтобы сохранить в памяти. С мокрых волос Анны аромат соскользнул на его пальто, сплёлся с шерстяными нитями, затаился. Наверное, пальто бы потом пахло ещё очень долго, возвращало бы Клима в тот удивительный момент, когда жизнь казалась настоящей. Но он испугался, что не выдержит, что воспоминание о прекрасном разрушит будущее, и испугавшись, снова разозлился, то ли на себя, то ли на Анну. Как бы то ни было, от пальто он отказался и кроме всего прочего сказал какую-то обидную глупость. Вот точно такую же, как сейчас. Анна всего лишь хотела ему помочь, а он испугался и испугавшись разозлился. Но что сделано, то сделано. А злость можно попытаться направить в нужное русло. Есть у него один нерешённый вопрос. Из усадьбы Клим выехал лишь когда убедился, что метрофон на месте. Сидит, притулившись спиной к яблоне, крепкими жёлтыми зубами грызёт неспелое яблоко. Анна не спустилась даже к завтраку, обиделась. Дядишку Клим нашёл на маяке. Да и где ж ему ещё быть? Первый Клима встретила трёхцветная кошка. Заурчала утробно, выгнула дугой спину, напрашиваясь на ласку. Я был прав. Дядишка тяжёлой поступью спускался по лестнице. В чём? В том, что тебе и Анне не место на острове. А зачем же в таком случае вы отправили мне то письмо? Вот он и спросил прямо: чего уж ходить вокруг да около, когда тут такое творится? Какое письмо? Выражение дядушкиного лица и в самом деле казалось удивлённым, играет или недоумевает искренне. Как будто бы не было, а Август Берг был единственным человеком на острове, которому Клим мог довериться. Может, пришло время поговорить начистоту? Значит, это не вы пригласили меня в Чернокаменск. Я Он спустился, уселся на нижней ступеньке, бросил быстрый взгляд на климовое кольцо, и кольцо отозвалось, нагрелось, словно бы узнало прежнего своего хозяина. Я всегда считал, да и теперь считаю, что тебе не место на сторожевом камне. Тёмное место, я помню, дядюшка. Значит, кто-то всё равно позвал, собрал под одной крышей. Он замолчал, а потом вдруг спросил: Что пообещал? Тот человек, что он тебе пообещал? Пообещал рассказать о моём отце. Рассказал? Впрочем, если ты пришёл ко мне, то не рассказал. Вы его знали, моего отца? В этот момент Клим снова чувствовал себя маленьким мальчиком. Чувство было неприятным, потому что граничило с беспомощностью. Нет. Дядюшка ответил не раздумывая. Сказать по правде, я и бабку твою плохо знал. Считай, вся жизнь моя прошла здесь, на острове. Тогда почему вы разочаровались, когда увидели меня? спросил Клим. Не разочаровался, дядешка покачал головой. Я испугался и разозлился, потому как из всей родни ты у меня остался один единственный. Пусть и седьмая вода на киселе, но уж как есть. Спасибо, Климу усмехнулся. Неприучен я врать, мальчик. сказала, вздохнул, а в глазах его выцветших клеймо видел такую смертную тоску, что сразу стало ясно: на сей раз не врёт. Тогда расскажите, что? Всё, что знаете. Я многое знаю, но тебе от этих знаний толку чуть. Мне вот другое интересно: кто из них прислал тебе то письмо? Я же ли здрав, рассуждать о твоём присутствии в замке одни лишь хлопоты. Кому? Всем. Всем им, да единому. Я замок купить хочу или вы забыли, дядюшка? Я хочу купить, а они хотят продать. Все до единого. И их с каждым днём становится всё меньше и меньше. Дядюшка встал, подошёл к книжному шкафу, достал бутыль с чем-то белесым мутным, спросил: "Выпьешь со мной?" "Воздержусь". Вот и правильно. Нечего тебе. А мне уже не навредит. Он сделал большой глоток. Сказать по правде, есть лишь один человек, который может желать им всем смерть. И кто же это? Сердце забилось сильнее, в висках запульсировала кровь. Неважно. Дядушка махнул рукой. Дело в том, что человек этот ничего не делал, просто не мог сделать. Откуда вам знать? Знаю. Я многое знаю. Знаете, и всё равно молчите? О чём же молчу? Говорю, криком счета кричу, чтобы ехали вы все отсюда от беды. А то оборотня? Оборотень мёртв. Интересно у них получался разговор. То есть вы по-прежнему утверждаете, что оборотень существовал. Я видел его своими собственными глазами. Дядушка кивнул. И я твёрдо знаю, что тот оборотень мёртв. Его убили. Что смотришь, мальчик? Он усмехнулся. Понимаю, в наш просвещённый век верить в оборотни это миветон. А ты вот мне скажи, от чего у Анны всё за одну ночь и глаза, и волосы цвет сменили? Клим не знал. Но вопрос-то в самом деле был более чем занимательный. Озеро её позвало. Вот и проснулась серебряная кровь. Не озеро, а ну с башни кто-то столкнул. Столкнул, говоришь? Пожалуй, впервые за весь их странный разговор дядешка оживился. Она видела, кто это сделал? Нет. Ничего не понимаю. Дядушка сделал ещё один глоток, помотал головой. По закону ничего на острове ей больше не принадлежит. Всё отошло Злотниковской да Кутасовской в ссоре. В любом случае, понимаете, вы больше нашего. Мелькнула вдруг шальная мысль довериться, пойти до конца, и остров знаете как никто другой. Я видел карту, сказал Клим после небольшой паузы. точнее не карту, а кусок карты. Мне показалось, что это схема каких-то подземных переходов и пещер. Здесь под островом есть пещеры. Где ты видел эту карту? Вопрос дядешка проигнорировал, но очевидно заинтересовался, даже бутыль с самогоном отставил. У Анны. Она привезла с собой в чернокаменско копию. Зачем? Затем, что у неё, как и у меня, тоже накопилось много вопросов, и с помощью этой карты она хотела найти ответы. Дядяшка ничего не ответил. Дядяшка с совершенно юношеской стремительностью вскочил на ноги, закружил по комнате, забормотал что-то себе под нос. Он застыл перед книжным шкафом, а потом принялся выкладывать книги прямо на грязный стол. Окончательно сошёл с ума или что-то искал? Скорее уж потерял, судя по выражению его лица. Плохо, очень плохо. Только и сказал: "Этого не должно было случиться". Чего не должно было случиться? Мы специально поделили карту. Я и Виктор, дядя Анны, недостающую часть каждый из нас может нарисовать с закрытыми глазами, но для постороннего человека без второй половины это всего лишь бесполезный клочок бумаги. Глупо было спрашивать, что за карта, поэтому Клим спросила другом: "Надо думать, свою часть вы потеряли? У меня её украли совсем недавно". Я заметил, что в маяке кто-то был, но не подумал. А она не предупредила, захотела поиграться. Она любит играться. Кто? Неважно. Тебе не нужно этого знать. Важно, что он может найти пещеру и тайник и зеркала. И тогда конец. Теперь уж точно конец. Мы наивные глупцы думали, что он мёртв, что всё закончилось, а он не мёртв. А слав смертельно это да, но не мёртв. Лежит себе, нашёптывает. Бедный старик. Клим смотрел на дядешку с жалостью. Сначала обаротяня, теперь вот загадочный некто, который только кажется мёртвым, но пропавшая часть карты это не сказка, это реальность и какая-никакая зацепка. Вот кто их всех собрал, вот кто приманил. Они-то думают, что сами, а на самом деле это зов. Тут мы слишком шальную кинул, Тампсону удивительный показал, здесь подтолкнул чутка, а человек-то полагает, что всё сам, что мысли это его личные. Где Анна? Дядюшка вдруг замер, впирил в Клима совершенно безумный взгляд. В Чернокаменской усадьбе я оставил с ней надёжного человека. Надёжного ли? Уж какого нашёл? Она ему нужна. Кровь её серебряная нужна и сила. В зеркалате никто кроме неё не посмотрит, сразу разума можно лишиться. Я вот однажды посмотрел и разума лишился. Какой-то его части лишился точно. Дядушка замолчал, уставился на что-то позади Клима, смотрел долго и внимательно, словно бы прислушивался к чему-то, а Климу в спину сковало смертельным холодом, кажется, даже волосы заледенели и теперь звенели тонко, как сосульки. Обернуться бы, но страшно. И это ему, который ничегошеньки в жизни никогда не боялся. А без зеркал свет не зажечь, путь не указать. Дядушка заговорил медленно, словно в трансе. В тот раз у него не вышло. Ему успокоились. Думали, всё, победили желтоглазого, а он вещь шепчет. Он и Анюту позвал, дотянул, созначит, дождался, когда девочка в полную силу войдёт. А потом поманил и на дно волок, чтобы нижний мир ей открылся, чтобы проснулась серебряная кровь, а вместе с ней и сила. Ему её сила сейчас ой как нужна. Когда своё это собственное почти не осталось. Кому разговаривать с сумасшедшим, только время терять, но климат чего-то не уходил, слушал очень внимательно. Не от того ли, что разговор шёл о бане, желтоглазому. Ты недавно тут. Пожил бы подольше, многое бы издешних чудищ узнал. Желтоглазый самый страшный. И девочка ему нужна. Раньше он их никогда не убивал. Родная кровь серебряная. но сейчас не пожалеет заглянуть в те зеркала Анна сумеет но вот выстоит ли когда сквозь неё свет пойдёт кем станет если выживет с маяком-то ему было бы сподручнее но я фонарь разобрал линзу топил в реке хотел сначала в озере но испугался что из озера он может и достать знаешь мальчик он ведь и мне в своё время нашоптывал картинки чертежи показывал хотел чтобы я маяк для него построил вот эту башню змеиную А я всегда слабый был, сделал всё, что было велено. Почти всё сделал, в самый последний момент только прозрел, сумел исправить. Тядюшка подался вперёд, впился в Клима тяжёлым взглядом. Небось, думаешь, старик совсем с ума сошёл? Не сошёл. И хотел бы, чтобы отпустило. Да не выходит. Крест мой такой. Он порывисто встал, направился к выходу из маяка, бросил на ходу: "Пойдём, по пути поговорим". Клим выдохнул, стряхнул с плеч и холод и морок, обернулся. За спиной не было никого, только тени от чего-то казались гуще. Куда пойдём? спросил, выдыхая облачко пара. В усадьбу. Удостоверимся, что с девочкой всё хорошо. Как думаешь, кто карту украл? Дядишка шёл широким, совсем не стариковским шагом, на Клима не смотрел. Кто из них Клим не знал наверняка, но догадывался, и от догадки этой заныло в затылке. Митрофан смотрел прямо перед собой мёртвым удивлённым взглядом, и надкусанное яблочко по-прежнему сжимал в ладони. Рубаха его на груди и животе окрасилась красным, но рана была выше, поперёк горла. Видел Клим уже такую рану, но второй этап он не взбежал, а взлетел. Вышиб плечом дверь уютной комнаты и упёрся лбом в косяк, рычал по-звериному. Не врал дядюшка про опасность. Может, прожелтоглазый чудище врал, а про опасность правду сказал. Не успели. Дядюшка вошёл в комнату, огляделся внимательно, всё подмечая, а потом сказал: "Она сама дверь открыла, впустила". "Кого?" Говорить спокойно не получалось, получалось только орать на этого сумасшедшего старика: "Кто её забрал? Куда?" На крик запыхавшись прибежала Клавдия. Руки её были в муке. Слава богу, жива. А раз жива, значит, не видела ничего. Не оставили бы такого свидетеля. Клим Андреевич, да что же вы? Она замерла, бы из лива заглянула в комнату, где Анна Фёдоровна видела-то её. Да как же не видела, видела. В обед она на кухню ко мне заглядывала. Вы же уехали куда-то, оставили её одну. В голосе Клавдии послышалось неодобрение. Оставил. Что ж спорить? Кто-нибудь в дом приходил? Спросил Клим Никто. Клавдия покачала головой. Раньше-то этот э, захаживал, но как вы тогда Занну за Петровну перед ним заступились, так и перестал. Видно на вас тревина чует. А что случилось-то? Ты о ком сейчас, Клавдия, кто захаживал? Терпение заканчивалось, хотелось бежать, крушить всё на своём пути. Так Мишка Подольский, сказала Клавдии и каким-то презрительным жестом вытерла руки о передник. Сделался я таким щёголем, за господами и кшается. Да только гнилая кровь, гнилая. Сова не родит сокола. Вот что я вам скажу, не мог у Иры до сиродки нормальный сынок родиться. Никак не мог. У сиродки? спросил молчавший всё это время дядьушка. Михаил Подольский сын сиродки? Алёна Подольская, Мишкино мамашка, в своё время красивая была. Клавдия поморщилась. Красивая и беспутной. Сначала так к ней многие из банды захаживали. А потом сиродка их отвадил, сделал Алёну своей полюбвиницей. И как она только могла с таким-то зверем? Клавдия перекрестилась. Ну да бог её судья. Как Мишка родился, сиродка его признал, но на Алёне не женился. Так захаживал по мужской своей надобности, да чтоб на мальца посмотреть. Деньжат подкидывал. Наверное, много деньжат было-то, потому как когда сиродка сгинул, Алёна продолжала жить припеваючи и Мишку на ноги поставила. Видите, какой стал учёный? Думал, очёчки нацепил, никто и не поймёт, кто он есть. А глаза под очёчками-то стылые, сироткины глаза. А вы, августадамович, неужто не признали? Он ведь на батьку своего похож. Не признал. Дядушка беспомощным жестом потёр глаза, сказал едва слышно: "Теперь понятно". "Что вам понятно?" снова заорал Клим. "Вот мне, к примеру, ничего не понятно". Кто такой этот сиротка? Где Анна? Пойдём, сказал дядешка и потянул Клима за рукав. Может, ещё не поздно.